Ваш новый спектакль положен на действительное событие, имевшее место в 1923 году. Итак, перед нами пьеса Операция Ривьера. А в этой папке документы. Теперь они в архиве, теперь они история. Но тогда в 23-м, 23-й год НЭП, молодое рабоче-крестьянское государство получив в наследство разруху империалистической и гражданской войн, медленно и трудно начинало залечивать раны. Тысячи дельцов, вынырнувших из тёмных углов, покупали и продавали. В столовых давали жиденький пайковый суп из пшёнки, в облу и морковный чай. А в охотном ряду в лавках Непманов красовались в витринах балаки и бочонки с икрой. из чёрной крови. Из-за недостатка топлива тысячи вагонов с продовольствием застряли в пути. В Москве и Петрограде Закрылись сотни предприятий. На Сретенке и Арбате рестораны Ампир, Гротеск и Эрмитаж наперебой приглашали клиентов. На биржах труда выстраивались огромные очереди. Потерпев поражение в боях гражданской войны, контрреволюция переходила к иным формам борьбы. Террору, диверсиям, шпионажу. За границей раскинул в свои сети Российский общевоинский союз, сколоченный генералом Кутеповым. Во главе Народного Союза защиты Родины и Свободы встал Савенков, СР-террорист, ярый враг советской власти. В Париже два великих князя, Кирилл Владимирович и Николай Николаевич, оспаривали права на российский престол. 1923 год. Место действия Москва. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и с саботажем. Товарищ Минжинский, Кулагин по вашему вызову явился. Садитесь, товарищ Кулагин. Давайте, наконец, лично познакомимся. По документам и вашим рапортам я именно таким вас себе и представлял. Вы хорошо помогли нам вскрыть связи национального центра с колчаковцами. Не догадываетесь, для чего я вас вызвал? Понимаю. Понимаю. Что не пироги кушать, Вячеслав Рудольфович. Да, о пирогах нам ещё рано думать. Вот, полюбопытствуйте манифестом императора Кирилла I. Мы считаем, что из династии Романовых покончено бесповоротно, а в городе Ницце объявляется самодержащее государствие я Руси. Пауза для справки. Минжинский Вячеслав Рудольфович. Родился в 1874 году. Член партии большевиков с 1902 года. По образованию юрист. С 1917 года первый народный комиссар финансов РСФСР. Генеральный консул в Берлине во время Брестского мира. Владеют десятью иностранными языками с 1919 года член президиума ВЧК, а с 1923 заместитель председателя ВЧК. Ну, как вам манифест новоявленного императора товарищу Лагню? Да, чушь какая-то. Как сказать? до академика Павлова новоявленный император добрался и ему манифест прислал. Верьте в царя Кирилла, он скоро будет в Петрограде. А Павлов нам написал: "Я уже привык без царя, пусть Кирилл больше мне не пишет". Ну что ж, правильно академик отвечает. Неужели они думают такой писаниной уничтожить советскую власть? Не так всё просто. Император Кирилл рассчитывает стать флагом контрреволюционного эмигрантского движения. Да. Фигура подходящая. Великий князь двоюродный брат Николая II. Вот ещё любопытное сообщение. Заседание Российского торгового промышленного союза. Очень бы хотелось знать, какие вопросы обсуждали господа беглые капиталисты. Ну, как же узнаешь, Вячеслав Рудольфич? Они же не на Неглинной заседают, а в Париже. В Париж тоже ведут дороги, товарищ Кулагин. Там уже работают наши люди, но для выполнения новых задач их мало. Выходит, во Францию ехать? Выходит так, товарищ Кулагин. Стоп. Пауза для справки. Кулагин Василий Степанович, чекист, по образованию инженер. Свободно владеет французским. Участвовал в ликвидации Колчаковского национального центра. Возглавлял в Вологодской ЧК отдел борьбы с бандитизмом. Несколько раз был ранен в боевых операциях. Вот это, Василий Степанович, вам придется в своеобразных условиях. Есть сигналы, что торгпром и кирилловцы начали поиски людей, умеющих хорошо стрелять. А в недалеком будущем предполагается поездка нашего наркома по иностранным делам Чичерина во Францию. В Париже же Кутепов, в Ницце император Кирилл, мы обязаны обеспечить безопасность Чичерину. В Париже у нас люди есть, А вот в Ницце там стал крутиться синий рейли, известный вам персона. Да. За всем этим стоят разведки. Intelligence Service, Сортер генерала Финзива. Понятно, понятно, Вячеслав Родович. Запомните, товарищ Колягин, разведчик кончается тогда, когда он начинает полить из револьвера, орудовать костетом в подъездах и удирать по крышам от полицейских. Главным нашим оружием должен быть ум. Нужна спокойная разработка оперативных вопросов. Боже, сохрани считать своего противника дураком. Руководитель торгпрома Густав Нобель отнюдь не умственно отсталый субъект. Ясно. Вячеслав Рудович. Вот эти документы, они настоящие. Угу. Взяты у одного господина, который пытался перейти в финскую границу. Это кононсаменты документ, удостоверяющий принятие груза к морской перевозке, выданный на предъявителя. Понятно. По этим документам вы можете получить отправленный груз в полную собственность. Интересно. Порт отправления Безорта, порт назначения Архангельск. Странный маршрут. Ничего странного. Тогда в Архангельске были войска контанты. Угу. Мы проверяли, груз до Архангельска не дошёл или погиб в море илез застрял где-нибудь в европейском порту, ну, что-то в этом да. роде. Без этих коносаментов груз никому не могли выдать. Так, значит, я еду в Европу на поиски груза. Это наиболее подходящая версия. Угу. Владелец этих документов инженер Арбенов умер от тифа. Документы эти попали в его руки случайно, и он решил на этой удаче заработать. Детали плана продумайте сами, товарищ Кулагин. Извините, господин Арбенов. Москва. Вчера из гейнс форсе в Стокгольм отбыл инженер Арбенов. Наблюдения за ним не отмечено. Русалка. Москва Минжинскому. В Стокгольме инженер Арбенов взял железнодорожный билет до Парижа. Несколько раз посещал порт. Вел розыски груза с парохода Дюк-Ришелье. Продавец. Москва. Минжинскому. Инженер Арбенов сегодня прибыл в Париж. Букинист. Место действия: Париж. Пляс Поле-Бурбон. Совещание Торгово-промышленной палаты Торгпрома. Действующие лица: Густав Нобель, Роман Леонозов, князь Белосельский-Белозерский, братья Гукасовы, банкир Коншин и другие. Господа, мы должны определить деятельность торгпрома в новых условиях. Дипломатическая активность большевиков нарастает. Большевистским эмиссарам за границей мы должны противопоставить все, что угодно. Э -э, деньги счет любят. Выдали два года назад Эльвенгрену и Савенкову 70 тысяч франков, а господин Чичерин жив и здоров. Савенков на наши деньги своих боевиков кормит. А элемгран в Ницце отдыхает. Стоп. Пауза для справки. Секретный фонд Таркфрома был создан в 1921 году. Из этого фонда крупная сумма была выдана Борису Савенкову на организацию диверсии против дипломатической делегации, следующей в Геную. Террористы проникли на вокзал где стоял поезд советской делегации, но ни Чечерин, ни другие руководители делегации на вокзале не появились. Они догнали поезд на автомашинах и сели в вагоны на следующей станции. Нас не должны обескураживать неудачи, господа резать, резать надо комиссаров большевиков всех резать. Пазвои, господа, давайте выбирать более этичные выражения. Надо учитывать ситуацию и считаться законами Франции. Адьютант великого князя Кирилла генерал Волошин обратился ко мне с предложением о совместных действиях. Зачем нам связываться с этим самозванным императором? У нас есть деньги. А у кирилловцев найдутся смелые офицеры. Вы же не станете, Роман Петрович, сами стрелять в комиссара. Кроме того, в случае неудачи кирилловцы будут для нас отличным громотводом. Резать надо всех, резать! Париж, коммерсанту вам надлежит встретиться с Густовым Крауменом, владельцем букинистического магазина на Больших бульварах. Пароль: не имеется ли в продаже восьмой том британской энциклопедии издания 11 -го года. Минжинский. Monsieur Имеется ли в продаже восьмой том Британской энциклопедии издания 11 -го года? Имеется 6 экземпляров 11 и 5 восьмого года. Здравствуйте. Я жду вас. Пойдёмте, пройдёмся. Не просто работать в этом парижском вавилоне. Если здесь собираются вместе 4 белых эмигранта, они непременно основают два союза, исповедуют три политических платформы и учреждают столько же обществ и братств, как э, ваши дела. Да, вот ищу пропавший груз с Стокгольм, Антверпен, Гавр. Между прочим, дюк Ршелье плыл из Бизерты по Средиземному морю. Он вполне мог завернуть в марсельский порт, а от Ниццы до Марселя Ведь рукой подать? Да. Ницца нас очень интересует. Минжинский сообщил, что в Ницце на несколько дней остановится Чичерин. Обосновать мое появление в Ницце еще не самое сложное. Нужно обязательно выйти на Кирилловцев. Я полагаю, что в их руках сеть и заговоры. Кое-что я уже предпринял. Что же? Я добился приема у Коншина, бывшего петроградского банкира. Здесь, в Париже, он один из главных деятелей Торгпрома. Показал ему коносоменты на груз. Понятно. Обещал ему комиссионный, если он поможет разыскать пропавшее. Коншин был любезен, но сказал, что имеет другие планы, и моим делом заниматься он не будет. Я, я вам советую сдать коносоменты в банк на хранение, угу. а при себе носить только копии. Вы полагаете? Да. А эти господ можно ждать всего, что угодно. Коншин вполне может организовать на вас нападение и похитить бумаги, а ведь они выданы на предъявителя. Да. Теперь понимаю. Я заметил, что на следующий день после посещения Коншина кто-то перерыл мои вещи в отеле. Вот видите? Благодарю за совет. Сегодня же положу бумаги в банковский сейф. Безусловно, Коншин и Торгпром связаны с кирилловцами, но подобраться к ним через Торгпром вряд ли удастся. Они идут на доверительные контакты только с хорошо проверенными людьми. Поэтому ваша затея с Коншиным и провалилась. Понятно. И все-таки я попытаюсь встретиться еще с кем-нибудь из Торгпрома. Дай бог, чтобы вас приняли просто за очередного афериста или попрошайку неудачника из беглых соотечественников. Хуже, если вы таким визитом обратите на себя внимание. Риск в нашей работе всегда есть. Но встреча будет носить деловой характер. На моей бумаге должны клюнуть. Коншин же не клюнул. Что же делать, Густав Янович? Густав Янович для справки. Краумень Густав Янович, Балтийский моряк-большевик. В дни революции член судового комитета из кадренного минаносса. С 1918 года работает в ВЧК. Был направлен для конспиративной работы в войска Юденича. После разгрома последнего под видом литовского мигранта переброшен в Париж. тоже делать. Густавъ Янович, торопливость обычно не приводит к добру. Кириловцам надо подобраться с другой стороны. Как? Я я лично предпочитаю ходить низом. И помічают меньше и дешевле обходится. Вот завёл знакомство с неким капитаном на роковом. Военный химик, проживает в Ницце, имеет связи с Кириловцами. А я пользуюсь его расположением. Он энтузиаст-изобретатель. Избретает и конструирует химические бомбы для террористических актов. Я устроил ему небольшой кредит, отпускаю нужные химикалии. Ну, а почему вы думаете, что он связан с Кирилловцами? Он знаком с ротмистром Элвенгреном. 2 месяца назад они вместе испытывали последнее изобретение Нарокова, а Элвенгрен естесно, связан с Кирилловцем через так, генерала так, Волошина, так, так. адъютанта императора Кириллова. Думаю, что Нароков может помочь проникнуть к Кирилловцам. Э, да, надо попробовать. Итак, вы едете разыскивать груз в Марсельском порту, останавливаетесь рядом в Ницце. Хотите пожить там пару месяцев заодно с делами поправить здоровье, понимаю. А письмо к капитану Нарокову я передам вам сегодня вечером. Ну что же, рад, рад был с вами познакомиться, господин Арбенов. А мне показалось, что письмо Густава Яновича огорчило вас, господин Арбенов. Впрочем, извините, я не хочу быть навязчивым. Да нет, нет, господин Арбенов. Видите ли, я, к сожалению, не могу дальше пользоваться любезностью Густава Яновича. Никто не понимает моих идей. От моих изобретений они могли бы иметь миллионы, но мне не хотят... Доверите сотни франков. Твой друг, Густаво Янович, с вами можно говорить откровенно? Да-да-да, не сомневайтесь, конечно. Так вот, к сожалению, испытания моих химических бомб прошли неудачно. Ну и что? Надо немного усовершенствовать конструкции, все было бы в порядке. Но на это нужны деньги. Да. В современной политической ситуации дело ваше очень важное, господин Нарогов. Не надо отчаиваться, не нет, надо. Нет, нет, нет, нет, нет, с этим покончено. Я не желаю больше иметь дело с недальновидными тупицами. Я придумал кое-что другое. Буду разводить белых мышей для продажи их биологическим институтам. Вы полагаете, это принесет доход? Эти мышки невероятно плодовиты. Вот увидите, я через полгода заработаю 20 тысяч франков. Желаю вам удачи, капитан. Э, господин Арбенов, вы да. не могли бы меня судить с небольшой суммой? Франков 500. О, увы, столько у меня нет. Но вот 50 франков, извольте, соотечественники должны помогать друг другу. Вы благородный человек. Такое событие надо отметить. Зайдем в этот бар. А почему вы выбрали именно этот бар? А вы знаете, кто его владелец? Нет. Сам князь Вязинский. Пойдемте, я вас познакомлю. Спасибо. Guys, позвольте представить вам инженера Арбенова. Очень рад. Вы читали сегодняшние газеты? Здесь новое обращение императора Кирилла к народу русскому. Император Кирилл в последнее время заметно активизировал свою деятельность. Давно пора. Я хорошо знаю людей из его окружения. Генерал Волошин, например, мой однокашник по Пажарскому корпусу. Ну, политиками меня мало интересует, князь. Я прибыл с деловыми целями. Вот разыскиваю груз, отправленный проходом Дюкружеля. Обшарил все порты Атлантики, пока, к сожалению, неудачно. Вот теперь остался в Средиземноморье. В первую очередь, Марсельский порт. Я решил остановиться пока в Ницце, заодно отдохнуть. А что за груз? Э, обувь, шерстине, ирмиски, дьявол, кабель, автопокрышки. Прекрасно, прекрасно. Ну что ж, заходите ко мне, инженер, буду рад. Ницца, к коммерсанту. В ближайшее время в Ницце ожидается приезд резидента секретных служб Сидней Рейли. Возможно, он будет действовать По данным мистера Брасса, корреспондента Times, вероятно, Рейли, он же Брасс, попытается вступить в контакт с императором Кириллом или его ближайшим окружением. Обратите внимание на генерала Волошина, адъютанта императора Бокинист. Ваше величество, осмелюсь напомнить, что вы на сегодня назначили аудиенцию корреспонденту Брассу. Да-да, генерал. Простите. Здравствуйте, ваше величество. Добрый день, миста э Брасс. Я представляю одну из влиятельных газет Европы, ваше величество. Я знаю, и отношусь к вашей газете с большим уважением. А наших читателей интересует ваша политическая программа былостановление законной власти императорского престола узурпированной большевиками. Но после этого вам придётся осуществить ряд важных преобразований в России, например, вопрос о земле. Большевики отдали землю крестьянам. Законная власть озаботится вознаграждением тех, кто лишился своего достояния. А значит, вы полагаете отнять у крестьян землю, которую им дали большевики? Э, видите ли, его величество не так сказал мистер Брасс. Сказано, что законная власть озаботится, но в каких формах? Всё будет зависеть от конкретной политической обстановки. Полагаю, что писать о таких вещах в газете преждевременно. Согласен. Но позвольте в таком случае приватный вопрос. Некоторые круги, скажем, акционеры нашего синдиката просили выяснить несколько интересующих их положений. Согласись с вашимличество, что реализация ваших прав на престол требует значительных усилий. Дружественные государства окажут нам поддержку, безусловно, если если с вашей стороны будет продемонстрирована не только решимость, но и реальная сила, которой вы располагаете. У генерала Кутепова есть воинский союз. Тысячи солдат только во Франции. У Савенкова тоже есть люди. По некоторым соображениям мы воздерживаемся от демонстрации наших возможностей. Однако, смею вас заверить, мистер Брас, силы генерала Кутепова ничтожны по сравнению с теми, которые по первому зову станут под знамена императора Кутепова. Его первый. Извините, мистер Брасс, аудиенция окончена. Благодарю. До свидания, Ваше Величество. Какой назойливый этот корреспондент. Что это? Вы сами разрешили, чтобы Ее Величество Виктория Федоровна находилась за ширмами во время интервью. Ах, да. Да-да, дорогая. От вас у меня нет тайн. Мы должны продемонстрировать наши возможности. Пока мы этого не сделаем, ни торгпром, ни эти мистеры не дадут нам ни одного сантима. От слов нет. Надо переходить к действиям. К каким? В плутах писал, где не хватает львиной шкуры, там пришивают лисью. Между собой будем откровенны. Львов у нас мало. Этот недостаток должен быть возмещён хитростью и умом. Ваше величество, э, э, говорите, генерал. В сегодняшних газетах сообщается, что во Францию прибыл народный комиссар по иностранным делам Чечерин. Ну и что? Газеты сообщают, что предполагается приезд комиссара Чечерина на Ривьеру для короткого отдыха. Вы понимаете, какая это удача? Но генерал, поймите, лично ваше величество не будет иметь к этому никакого отношения. Я всё организую сам. Это же блестящая возможность показать всему миру нашу силу. Вы абсолютно правы, генерал. Такой случай мы не имеем права упустить, но помните, Волошин, мы ничего не знаем. Это непременное условие. Только так и будет сделано. А если всё удастся, то у нас будут фунты, доллары, франки. У нас будут люди, которые пойдут в бой за самодержца российского Кирилла Первого. С Богом, генерал! Москва. Минжинскому. Сидни и Рейли под видом корреспондента Брасе имел денцию императора Кирилла. Содержание беседы установить не удалось. Коммерсант. Нитце к Мерсанту. В связи со скорым приездом наркома Чечерина на Ривьеру, возможна активизация киреловцев. Не исключается террористический акт. Особое внимание обратите на генерала Волошина, как на одного из вероятных организаторов терракта. Менжинский. Какая приятная неожиданность. Не часто вы заглядываете в мой кабачок, забываете старых друзей. Закройте вашу лавочку, Вязинский. Посетителей все равно нет. Сейчас, сейчас. А что случилось? Читали газеты? Чечерин приезжает на ривьеру. Ясно. Хотите пристукнуть комиссара? Занятное было бы дело. Да. На всю Европу шум поднимется, я правильно вас понимаю, генерал? Кроме шум Вязинские, могут быть и более реальные вещи. Развета забегала в Кадоено славные фамилии Вязинских. Я бы не отказался получить во владение принца Цель. Не хватает пустяка нескольких миллионов. Ну, на миллион трудно рассчитывать, но сумма может быть весьма кругленькой наде помочь его императорскому величеству, но с именем Кирилл Владимирович это не может быть связано. Понимаю. Группа русских подрядов следует священному зову вместе, в обоганенную родину и так далее. Вы убеждены, что за это заплатят деньги? Заплатят князь и в твёрдой валюте. Я имел беседу. Но пока мы получим за комиссарика твёрдой валюты придётся вложить в дело собственные франки. Я в данное время не располагаю. Деньги на операцию будут. Это моя забота. А какая же забота моя? Найти надёжных людей, готовых на всё ради нашего дела. Понимаю, генерал, понимаю. Есть. Есть подходящий человек. Кто? Эрвен Грен. Георгий Гинк из Остзейских баронов, бывший штабровцем. Mm -hmm. Он связан с Торгпром и имеет опыт в делах, которые вы предлагаете. И говорит с ним Ядинский, это очень подходящая кандидатура. Если понадобится, упомяните в разговоре о письмах, в которых он излагал Кириллу Владимировичу свои планы борьбы с большевиками. Планы остались нереализованными, но субсидии Эльвенгрен тогда получил. Имеются его расписки. Но это так, на крайний случай. Я сегодня же переговорю со штаб Ротнистовым. Итак, я все сказал вам, штаб Ротнистов. Решайтесь. У меня... С комиссаром Чичерином особый счет, Вяземский. Я был уверен, что вы согласитесь, Арденгран. Одного согласия мало, князь. Нужны деньги и оружие. А как отнесется к такому происшествию французская полиция? Полицию я беру на себя. Думаю, удастся убедить здешние чины, что акция русских эмигрантов будет одновременно противодействовать активизации элементов сочувствующих большевикам. Черен лицо официальное. Его палецы не крутилось с этим фактом, она не может не считаться. И всё-таки Эрвин Грен нет оснований тревожиться. Вы помните, чем кончился суд над Конрадом? Стоп. Пауза для справки. Конрадий – террорист, застреливший в Швейцарии красного дипломата Воровского. Убийство совершено в Лозане в 1923 году. Швейцарский суд оправдал Конрадий и признал похвальным желание мстить большевикам. Помните, Эльвен Грэн, чем кончился суд над Конрадьем? Я думаю, французы не захотят доводить дело до суда. Полиция зажмурит глаза и даст нам возможность скрыться. Здесь до Италии рукой подать. Лишь бы не мешали. Это генерал Волошин вам посоветовал встретиться со мной. Да, Эрвен Грен. Но все это сугубо конфиденциально. Есть предложение привлечь к операции нескольких членов братства офицеров атаманского полка. Нет только без братств. Это кончится теми, что и деньги расстронжили, эта операция провалится. У меня другое предложение, князь. Никто из посторонних привлекаться не должен. Сделаем всё втроём: вы, и я и И генерал Волошин. Много генерал Волошин. Понимаю, вас связенский на человека близкого к особе императора Кирилла не может пасть в тени подозрения. Постараемся. Я уже на два кавалергарских офицера не справится с одним большевистским комиссаром из-за слова Чека нет. Москва. Минжинскому. В Ницце Волошин вступил в контакт с князем Вяземским и ротмистром Эльвенгреном, полагая возможность организации ими террористического акта. Коммерсант. Ницца. Коммерсанту. Причастность Эльвенгрена к террористическому акту весьма возможна. Он участник неудавшегося покушения на Чечерина перед Гануэскской конференцией. Ваша задача является предотвращение террористического акта любой ценой. Кроме того, провал покушения подорвет доверие Торгпрома и империалистических разведок к императору Кириллу. С этой точки зрения выполнение вами задания будет иметь важное политическое значение. Минжинский. Господин инженер, давненько не заходили, господин Арбенов. Дело князь дела удачное. Коньяк князь самый лучший, какой только у вас есть. О, господин Арбенов, значит, удача. Да. Чуило моё сердце, чуило, что след от тысячи в Марселе. Провидение иногда посещает людей. О, великолепный коньяк. Пейте князь, я угощаю. Благодарю вас, господин Арданов. Я нашёл груз. Дюк Ришельье разгрузился всё-таки в Марсельском порту. В связи с невозможностью выполнить рейс в Архангельск, теперь остаются небольшие юридические формальности, и всё будет в моих руках. Значит, вы скоро от нас уезжаете? О, нет. Я насмотрелся в пагоузах, сколько там валяется остатков военного имущества. Скоро начнётся их распродажа. Потребуются услуги по импорту и экспорту. Я подумал, не открыт ли мне импортно-экспортную фирму. Сначала контора в Марселе и агентство в Ницце. Но я не могу разорваться. Идея, князь. Может быть, вы согласитесь возглавить такое агентство? Хм, пожалуй, не откажусь. Слушайте, бросайте этот бар. Князь Вяземский за стойкой. Фу. Надо выходить на большую коммерческую дорогу. Я согласен, господин Арубенов. Спасибо, князь. Я ведь в сущности одинок в этих палестинах, а для дела мне потребуются люди, которым я мог бы верить, как самому себе. Ну, как верю вам, князь. Люди есть, господин Арубенов верные и надёжные, но, к сожалению, не очень сведущие в коммерции пустяки. Главное будет состоять не столько в коммерции, сколько в умении держать язык за зубами и точно выполнять мои распоряжения. Моего коммерческого навыка на первых порах хватит на всех. Ну и кого бы вы могли мне порекомендовать? Ну, например, Ваш проместер Эрен Гран. Достойный человек. Именно такой вам и нужен. Ну что ж, я верю вам. По некоторым соображениям, князь я просил бы вас, ну, не называя моего имени, поговорить с Эленградом незамедлительно. Незамедлительно? Почему такая поспешность? Мне слишком долго приходилось искать удачу. И теперь я не хочу даже на день откладывать реализацию моего плана. Коммерция диктует жёсткие темпы, князь. Боюсь, что в ближайшие дни мне не удастся выполнить вашу просьбу, господин Арбанов. Вы заняты? Ну, я что-то не вижу в вашем баре наплыва клиентов. Но я я занят не только баром. Кроме известна тоже будет занят в ближайшие дни. К сожалению, Господин Вежемский, ну, я ждал от неми возможности. Видимо, моё предложение не очень вас интересует. Ну что ж, будем считать, что я вам ничего не говорил. Имея честь, князь. Подождите, подождите, господин Орбенов. Я скажу. Если я вам скажу, чем будут заняты мои друзья, вы отложите ваше дело не только на неделю, но только сугубо конфиденциально я коммерсант князь и умею хранить тайны тот по такое дело комиссара одного мы хотим в общем того такой но в такой случае подвёртывается только вам господин арабенов между нами по взаимному доверию что ж я понимаю Вы настоящий патриот, князь. Хорошо. Я подожду. Но только недолго. Два дня. Только два дня. Не больше. Договорились, князь. Ну-с, я вас покидаю. Пойду, пройдусь по берегу. Подышу морским воздухом. Хочется, знаете ли, побыть в одиночестве. До скорого свидания, господин Арбенов. Так, все ясно. Вяземский, Волошин, Эльвенгрен. А что же делать? Что делать? Вяземский сказал, что Эльвенгрен освободится через два дня. Так, значит, сегодня или завтра. Сегодня или завтра. Да, нужно вызвать Кра у меня из Парижа. У него есть верные люди. Можно было бы нейтрализовать заговорщиков. Нет, не годится. Вызывать его телеграммой нельзя. А самому мне не успеть. А если? На. Да. Пожалуй, да. Надо сегодня же написать полицейскому комиссару. Да, надо немедленно поставить в известность французскую полицию. Причём так, чтобы они не смогли замолчать это безмолвие. Господину префекту полиции города Ниццы. Уважаемый господин префект. Мне стало известно, что группа заговорщиков из русских эмигрантов, организованная с согласия императора Кирилла, готовит террористический акт против наркома и иностранных дел СССР Чечерина прибывшего на Ривьеру. Возглавляет группу адъютант императора Кирилла генерал Волошин. Вместе с ним в покушении будут участвовать князь Вяземский и штаб-ротмистр Элвенгрен. Намечаемый ими срок покушения сегодня или завтра. Полагаю, что полиция Ниццы примет все меры по обеспечению безопасности члена советского правительства. Прибывшего по официальному приглашению французской республики вызывает удивление, что в нарушение государственного суверенитета Франции полиция Ниццы допускает деятельность преступных эмигрантских организаций. Если террористический акт не будет предупреждён, копия этого письма с официальной почтовой отметкой о вручении его адресату. То есть вам, господин префект, будет передано советскому правительству и направлено в оппозиционную прессу. Здравствуйте, Волошин. Здравствуйте, штаб-ротмистр. Мое почтенье, князь. Господа, нам надо торопиться, всё готово. Едем в отель на Ретиме. Зачем в Ретиме? Эрвенгран. Вы что, не читали? Все газеты пишут, что Чичерин остановится в отеле Мерутеме. Не верьте этой брехне, Эрвенгран. У вас есть более достоверные сведения, князь? Из самых надежных источников я имел разговор с самим префектом. Я же говорил, что беру полицию на себя. От тысячи франков еще никто не отказывался. Чичерин остановился в частной лечебнице. В 15 километрах от Тулона. Название лечебницы. К сожалению, узнать не удалось. Они ведь тоже не очень распускают языки. Едем. Будем искать частную лечебницу в 15 километрах под Тулоном. Найти можно. Наверняка там появится и наружное наблюдение. И машин больше, чем у обычных лечебниц. Приготовьте оружие и в машину. На всякий случай я взял гранаты. Правильно, Эрвин Грен. Что будешь наверняка. В машину, господа. В машину. О, Волошин, остановите машину. Мы уже крутимся пять часов вокруг Тулона. Это невозможно. Может быть, спросить? Вы соображаете, что говорите, князь? Может быть, оставлять визитные карточки в каждом пансионате? Вам надо было выяснить точнее, где остановился Чичерин. Штаб Ротмест прав, Вяземский. За тысячу франков ваши друзья в тайной полиции могли бы дать и более точные сведения. Французская полиция стоит дороже, чем стоила русская, генерал. Здесь все имеет собственную цену. За тысячу мы получили только то, что стоит тысячу. Скажите спасибо, что хоть насчёт Тулона удалось проведать. Нет, наугад искать бессмысленно. Попусту потратим время и попадёмся на заметку. Поехали обратно в Ниццу. Заглянем на всякий случай в отель Мэри Тиме. Газетчики народ глазастый. Может быть, они на этот раз в самом деле правду написали. Решено. Едем в отель. Приехали. Пойдёмте, сядем в баре у входа. Пойдёмте. Что угодно к испадам? Вермут и содовая. Одну минутку к испадам. Полоша, посмотрите, вон там у правого крыла отеля, видите, безразличную фигуру в штатском. Она на боковой дорожке ещё двое. Это охрана точно. Это охрана, это агент, это не полиция. Мне говорят, Чечерин в самом деле живёт здесь, в Меритеме. Значит, какой чёрт торчит здесь этим типом. Похоже, что сейчас здесь не оглядывайтесь по сторонам. Мы уже попали под наблюдение. Видите, с бальма входа вышел ещё один в полосатом пиджаке. Я говорю: "Тц, это же головой генерал". Из бокового тоже двое вышли. Осторожно. Как кажется, основательно берут на прицел. Кельнер. Служива смеет. Что вермут? Скажите, в отеле есть свободные комнаты? Мы туристы, путешествуем по побережью. У вас здесь очень мило. Может быть, мы решим сделать остановку на 2-3 дня. Вот да, здесь можно прекрасно провести время, но Что? Администрация отеля приносит глубочайшие извинения. Господин управляющий сегодня утром принял заказ на все свободные комнаты от общества любителей морского купания. Еще дермит? Нет, спасибо. Вы свободны. Все ясно, Чичерин здесь. Прекратите, Эвенгрен. Вы не успеете даже выхватить оружие. Посмотрите, мы окружены агентами полиции. Надо немедленно уезжать, господа. Уходим к машине. Уходим. Друзья, в тайной полиции, князь. Сначала сунули нам дутый адрес, а потом вообще чуть не сцапали и не отправили в каталажку. Рыцарь-мститель? Вам больше подходит стоять в баре за стойкой в фартуке, ваша светлость. Вы пустозвон, князь. Это вы завалили все дело. Не забывайтесь. Что прот, место, в этом случае ни вы, ни ваш самозванный император больше меня не увидите. Я не такой идиот, чтобы мазолить в ницы глаза полиции. У генерала Кутепова найдётся работа для меня. Я уезжаю в Париж, оставляю машину. Вот так, князь Рвенгрен укатит сегодня в Париж. А нам ехать некуда. Будем надеяться, что у здешней полиции и без нас хватает забот. В конце концов у неё уже нет ни единой улики. Ну, конечно, нет. Просто мы заехали в отель Генерал, выпили по рюмке вермута, за это, слава богу, не сажают в каталажку. Москва, Минженскому. Ваше задание выполнено. Террористический акт против Чечерина сорван. Подробности через Букинистра. Коммерсант. Князь. Рад видеть вас, господин Арбенов. Как ваши дела? Как ваша конторца? Всё в порядке. Вчера я имел беседу в адвокатской конторе Марселя. Там берутся выполнить все юридические формальности в самый кратчайший срок. Так что пора открывать экспортно-импортный контор. Ваши друзья, князь, надеюсь, освободись от неотложных и чрезвычайных дел. М-м, не совсем, видите ли. Вы... А что такое? Вам я могу сказать. Штаб-ротмистер Эрвенгрен оказался под лицом. Он струсил. Из-за него, только, только из-за него, наше дело сорвалось. Вы понимаете меня? О, вполне. Он трясся от страха, упустил Чечерина из-под самого носа. Извините, господин Эрвенов, что я рекомендовал его вам. Я ошибся. Кроме того... А Эльвенгрен уехал. Уехал в Париж, к Утебу. Как хорошо, что вы меня предупредили, князь. Такие, как Эльвенгрен, не подходят для работы в импортной и экспортной фирме. Но генерал Волошин оказался молодцом. О, да. У Волошина я знаю более 20 лет. Угу. Кстати, господин Арубенов, как вы отнесетесь к знакомству с генералом? Я мог бы представить вас моему однокашнику по Пажарскому корпусу. Я уже говорил князю, что политика меня мало интересует. Судя по вашим рассказам, волошин интересный и приладошный человек, но наши деловые устремления так расходятся. Вы ошибаетесь, господин Орденов. Конечно, интересы генерала лежат в области политики, но подумайте, как могли бы помочь вашей экспортно-импортной фирме Люди с такими связями и с влиянием, как Волошин. Может быть, может быть. Надо подумать, я не знаю. Волошин мог бы представить вас императору Кириллу, а он обеспечил бы вашей коммерции политическую поддержку. Ага, вот это уже кое-что. Хорошо, князь, поговорите с Волошиным. Москва. Мэнджинскому Князь Вяземский познакомил меня с генералом Волошиным, адъютантом императора Кирилла. Завтра император удостоит меня аудиенции. Коммерсант. Так, операция Ривьера завершена. Мы закрываем пьесу. Мы закрываем папку с документами. Сегодня в цикле Острый сюжет были заняты актёры: Андрей Глубеев, Геннадий Богачёв, Всеволод Кузнецов, Игорь Комаров, Людмила Макарова, Михаил Данилов. Если вам захочется написать нам, пожалуйста. Запомните адрес: 191 011 Ленинград, радио Острый сюжет. Может быть, у вас есть какие-то пожелания? Может быть, вы же хотите услышать свои любимые произведения? Присылайте ваш заяв. Но помните, это должен быть острый сюжет. До свидания. До свидания.